Пиппи празднует день рождения. Однажды Томми и Анника обнаружили в своем почтовом ящике письмо. Для Тмми и Анники было указано на конверте. А когда они вскрыли конверт, то нашли открытку, на которой было написано «Тмми и Анника, пусть придут к Пиппи на пир в день рождения завтра утром после полудня». «Форма одежды, какую хотите». Томми и Анника так обрадовались, что начали прыгать и танцевать. Они прекрасно поняли, что было написано на открытке, хотя она и была довольно странно составлена. Пиппе было ужасающе трудно писать приглашение, ведь в тот раз в школе она проучилась так недолго. Но уж немножко-то, во всяком случае, писать она умела» те времена, когда она плавала по морям, один из матросов на корабле ее папы сидел с ней иногда на корме по вечерам и пытался научить ее читать. К сожалению, Пиппи была не очень усердной ученицей. Совершенно неожиданно она могла сказать «Нет, Фридольф, так звали того матросы, нет, Фридольф, давай наплюем на все это, влезу-ка я лучше на верхушку мачты и погляжу, какая завтра будет погода». И потому-то ничего удивительного, что у Пиппи было туго с правописанием. Она просидела целую ночь, кропая эту пригласительную открытку. А под утро, когда звезды начали бледнеть над крышей виллы вверх тормашками, еле слышно прокралась к вилле Томми и Анники и сунула конверт в их почтовый ящик. Как только Томми с Анникой вернулись домой из школы, они начали прихорашиваться, чтобы пойти в гости. Анника попросила маму завить ей волосы. Мама завела ей локоны и завязала огромный розовый бант. Перед тем, как причесаться, Томми, наоборот, намочил волосы водой, чтобы они были более гладкие. Ему не хотелось, чтобы волосы у него велись. Потом Анника захотела надеть на себя свое самое лучшее платье. Но тут мама сказала, что не стоит этого делать, так как Анника редко остается чистой и нарядной, когда возвращается домой от Пиппи. Поэтому Аннике пришлось довольствоваться не самым лучшим и нарядным платьем, а платьем чуть похуже. Томми вообще не очень заботился о том, что на нем будет надето, только бы было чистое. Они, ясное дело, купили для Пиппи подарок. Достали деньги из своих копилок, по дороге домой забежали в игрушечный магазин на Стургаттен и купили очень красив, да, но что именно они купили, пока остается тайной. И вот теперь подарок этот лежал завернутый в зеленую бумагу, крепко перевязанный множеством веревочек. Когда же Томми и Анника были готовы, Томми взял пакет И они отправились к Пиппи, сопровождаемые назойливыми мамиными напоминаниями не пачкать одежду. Аннике тоже непременно хотелось немножко понести пакет. Ну а когда они будут вручать подарок, они станут держать его вдвоем. Так и решили. Стоял уже ноябрь, и темнело рано. Когда Томми с Анникой проходили через калитку виллы вверх тормашками, то крепко держались за руки, потому что в саду у Пиппи было довольно темно, и старые деревья, которые уже роняли листья, Так мрачно шумели. «Шумят по-осеннему», — сказал Томми. Насколько приятнее было видеть все окна виллы вверх тормашками, ярко освещенными, и знать, что идешь туда пировать и праздновать день рождения. Обычно Томми и Анника забегали в дом с черного хода, через кухню, но сегодня они вошли с парадного. Лошади на веранде не было видно. Томми вежливо постучал в дверь. Из кухни послышался угрожающий голос. «Кто бродит там в ночи глухой?» «Чей голосок так тонок? Ты призрак, что ли?» «Нет, открой, я маленький мышонок». «Нет, Пиппи, это мы», — закричала Анника, — «открой». И тогда Пиппи открыла дверь. «О, Пиппи, зачем ты заговорила о призраке? Я так испугалась», — сказала Анника, совершенно забыв поздравить Пиппи. Пиппи чистосердечно рассмеялась и отворила дверь в кухню. Ой, как чудесно было очутиться в светлой и теплой кухне. Пир по случаю дня рождения... Пиппи решила устроить в кухне, потому что там было уютнее всего. В нижнем этаже виллы было всего две комнаты. В гостиной стояло только одно бюро с откидной доской, а в другой помещалась спальня Пиппи. Зато кухня была большой и просторной, и Пиппи привела там все в порядок и так красиво все устроила. На пол она постелила ковры, а на столе лежала скатерть, которую Пиппи сшила сама. Правда, цветы, которые она вышла на скатерти, выглядели немножко странно, но Пиппи утверждала, что такие и растут в Дальней Индии, поэтому все здесь вышито так, как надо. Занавески были задернуты, а дрова в очаге горели так, что только треск стоял. На дровяном ларе восседал господин Нильсон и, держа в руках две крышки от кастрюль, бил их друг от друга, а в дальнем углу стояла лошадь. Само собой, она тоже была приглашена на праздник. И тут вдруг Томми и Анника вспомнили наконец, что им надо поздравить Пиппи. Томми поклонился, Анника присела, а потом они вручили Пиппи зеленый пакет и сказали «Имеем честь поздравить тебя с днем рождения». Пиппи поблагодарила и нетерпеливо разорвала пакет. Там лежала музыкальная шкатулка. Пиппи пришла в дикий восторг. Она гладила Томми, и она гладила Аннику, и она гладила музыкальную шкатулку и оберточную бумагу. Потом она начала крутить ручку, и из шкатулки со множеством всяческих плинг и пломг полилась мелодия, которая, видимо, должна была изображать «Ах, мой милый Августин, Августин, Августин!» Пиппи без конца крутила ручку шкатулки и, казалось, позабыла обо всем на свете. Но внезапно она что-то вспомнила. «Милые вы мои, вы-то не получили ваши подарки ко дню рождения!» «Да, но ведь это не наш день рождения!» — в один голос сказали Томми и Анника. Пиппи удивленно посмотрела на них. Да, но у меня-то сегодня день рождения, и в таком случае я, наверное, могу тоже подарить вам подарки. А может в ваших учебниках написано, что этого делать нельзя? Может это долбиться по умножению виновато, что так не делают? Нет, конечно, так иногда делают, произнес Томми, хотя это и не принято. Но я-то, конечно, очень хочу получить подарок. Я тоже поддержала брата Анника. И тогда Пиппи побежала в гостиную и принесла два пакета, лежавшие на бюро. Когда Томми развернул свой пакет, он увидел что-то похожее на маленькую флейту из слоновой кости. А в пакете Анники лежала красивая брошка в виде бабочки. Крылья бабочки были усыпаны алыми, голубыми и изумрудными камешками. Когда все подарки были розданы, настало время идти к столу. Там было полно всяких пряников и булочек. Пряники были ужасно причудливой формы, но Пиппи уверяла, что именно такие пряники едят в Китае. Пиппи разлила в чашке горячий шоколад со взбитыми сливками, и уже пора было садиться за стол. Но тут Томми сказал, «Когда у мамы и папы бывает званый обед, то у всех кавалеров рядом с прибором лежит карточка, на которой написано, какую даму он поведет к столу. Я думаю, нам тоже надо так сделать». «Поднимай, паруса!» – скомандовала Пиппи. «Хотя для нас это хуже, поскольку я здесь только один кавалер», нерешительно произнес Томми. «Чушь!» – заявила Пиппи. «Может, ты думаешь, что господин Нильсон Фрёкен? «Нет, конечно нет, я ведь совсем забыл про господина Нильсона», ответил Томми. И сев на дровяной ларь, написал на карточке. «Господин Сеттергрен имеет удовольствие вести к столу Фрёкен Пиппи длинный чулок». «Господин Сеттергрен это я», – удовлетворенно сказал он и показал Пиппи карточку. А потом написал на новой карточке. «Господин Нильсон имеет удовольствие вести к столу фрёкин Сеттергрен. «Да, ведь лошади тоже надо положить карточку», — решительно заявила Пиппи, хотя ей и нельзя сидеть за столом. И тогда Томми под диктовку Пиппи написал на новой карточке. «Лошадь имеет удовольствие стоять в углу и получит угощение, пряники и сахар». Пиппи сунула карточку к морде лошади и сказала, «Прочитай и скажи, что ты обо всем этом думаешь». Поскольку никаких возражений у лошади не было, Томми подал руку Пиппи, и они пошли к столу. Господин же Нильсон не сделал ни малейшей попытки пригласить к столу Аннику, так что Анника поступила весьма решительно – подняла обезьянку и понесла ее к столу. Но господин Нильсон отказался сидеть на стуле и уселся прямо на стол. Не захотел он пить и горячий шоколад со взбитыми сливками. Зато когда Пиппи налила ему в чашку воду, он схватил чашку обеими передними лапками и тут же выпил. И Анника, и Томми, и Пиппи без конца жевали пряники. А Анника заявила, что если там в Китае такие пряники, то она, когда вырастет, переедет в Китай. Выпив воду, господин Нильсон опрокинул свою чашку, а потом надел ее на голову. Увидев это, Пиппи сделала то же самое. Но поскольку она не выпила весь свой шоколад, тоненькая струйка спустилась ей на лоб и побежала по носу. Тогда Пиппи высунула язык и приостановила дальнейший бег струйки шоколада. «Ничего не должно пропадать», — сказала она. Томми и Анника сначала как следует вылезали свои чашки, а уж потом поставили их на голову. Когда все были сыты и довольны, да и лошадь получила все, что ей хотелось, Пиппи быстрым движением схватила скатерть за все четыре конца и подняла ее в воздух, так что чашки и блюда с пряниками загремели друг от друга, как в мешке, а весь узел с посудой она запихнула в дровяной ларь. «Я люблю прибирать немного погодя», — заявила она. А затем настал черед игр. Пиппи предложила поиграть в игру, которая называлась «Не касаться ногой пола». Игра была очень простая. Единственное, что нужно было делать, это передвигаться по всей кухне, ни разу не коснувшись ногой пола. Пиппи прыгала кругом по всей кухне, не касаясь пола. Да и у Томми с Анникой дела шли совсем неплохо. Начали они с мойки. А если широко расставить ноги, то можно приблизиться и к очагу, с очага перепрыгнуть на дровяной ларь, Слоря через полку со шляпами вниз на стол, а оттуда через два стула к угловому шкафчику. Между угловым шкафчиком и мойкой расстояние было несколько метров, но, к счастью, там стояла лошадь, и если вскочить на нее со стороны хвоста и съехать вниз с другого конца, с головы, а затем в нужный момент сделать резкий поворот, приземляешься прямо на мойку. Когда они поиграли так некоторое время, и платье Анники уже не было чуть похуже самого нарядного, а чуть похуже того, что было самым, что не есть, ненарядным, а Томми стал черным, как трубочист, они решили придумать какую-нибудь новую игру. «А что, если подняться на чердак и поздороваться с привидением?» — предложила Пиппи. Анника задохнулась от страха. «У тебя, во-во, водятся на чердаке привидения?» — спросила она. «Водятся ли там привидения?» — «Целая куча», — заявила Пиппи. «Там наверху разные привидения, и призраки так кишмя и кишат». «Просто ходишь и натыкаешься на них на каждом шагу. Пойдем туда». «Ох!» – воскликнула Анника и с упреком посмотрела на Пиппи. «Мама сказала, что никаких привидений и призраков на свете нет», – задорно произнес Томми. «И я так думаю», – сказала Пиппи. «Их нет нигде, кроме как здесь, потому что все, какие только есть на свете, живут у меня на чердаке. И незачем просить их переселиться в другое место. Но они не опасны». «Они только щиплют тебя за руки так, что остаются синяки, а еще воют да играют в кегли своими головами». И, «И играют в кегли своими головами?» – прошептала Анника. «Именно это они и делают», – ответила Пиппи. «Пошли, поднимемся наверх и поболтаем с ними. Я здорово играю в кегли». Томми не хотел и виду подать, что боится, да и, по правде говоря, очень хотел бы увидеть призрака. «Будет что рассказать мальчишкам в школе». И кроме того, он утешался тем, что призраки наверняка не посмеют напасть на Пиппи. Он твердо решил пойти вместе с ней. А бедная Анника ни за что не хотела подниматься на чердак, но потом подумала, что вдруг какой-нибудь маленький-прималенький призрак прокрадется к ней вниз, пока она сидит тут одна на кухне. И это решило дело. Лучше быть вместе с Пиппи и Томми среди тысячи призраков, чем здесь на кухне одной с самым маленьким-прималеньким призраком-детенышем. Пиппи шла первой. Она отворила дверь на лестницу, ведущую на чердак. Томми крепко вцепился в Пиппи, а Анника еще крепче в Томми. Так они стали подниматься по лестнице. От каждого их шага лестница скрипела и трещала. Томми уже начал было подумывать, не лучше ли отказаться от этой затеи. А Аннике и подумывать не надо было. Она с самого начала была в этом уверена. Однако мало-помалу лестница кончилась, и они оказались на чердаке. Там было так темно, хоть глаз выколи если не считать узенького луча света, падавшего наискосок на пол. А когда ветер дул в щели, во всех углах раздавались писк и вздохи. «Привет вам всей! Эй, вы, призраки!» – заорала Пиппи. Но если на чердаке и был какой-нибудь есть призрак, то он все равно не ответил. «Так я и думала», – заявила Пиппи. «Они пошли на заседание правления Общества призраков и привидений. У Анники вырвался вздох облегчения». Она горячо желала, чтобы заседание продлилось как можно дольше. Но тут в одном из углов чердака раздался какой-то ужасающий звук. «Клоуит!» — завыл кто-то во мраке. И мгновение спустя Томми увидел, как кто-то с шумом несется на него. Он почувствовал, как что-то пахнуло ему в лоб, и увидел, как что-то черное исчезает в маленьком слуховом оконце, которое было открыто. И он в страхе закричал «Призрак! Призрак!» И Анника тоже закричала. «Бедняга опаздывает на заседание», — сказала Пиппи. «Если только это призрак, а не сова». «Вообще-то призраков на свете нет», — немного погодя, — добавила она. «Так что чем больше я об этом думаю, тем больше уверена, что это сова. Тому, кто станет утверждать, что на свете водятся призраки, я сверну шею». «Ага, но ты сама это говорила», — напомнила Анника. «Вот как? Неужели я это говорила?» — удивилась Пиппи. «Тогда придется мне свернуть шею самой себе». И крепко схватив себя за собственный нос, она изо всех сил стала его вертеть. После этого Томми и Анника почувствовали себя немного спокойнее. Они даже так расхрабрились, что осмелились подойти к окошку и взглянуть на сад. По небу проносились мимо большие темные тучи и делали все возможное, чтобы затмить луну, а деревья шумели. Томми и Анника обернулись. Но тут, о ужас, они увидели белую фигуру, которая надвигалась прямо на них. «Привидение!» — дико завопил Томми. Анника так испугалась, что не могла даже кричать. А белая фигура все приближалась, и Томми с Анникой вцепились друг в друга и крепко зажмурили глаза. Но тут они услыхали, как привидение сказала. «Гляньте-ка, что я нашла. Папина ночная рубашка лежала вон там, в старом матросском сундучке. Если я подошью ее со всех сторон, то смогу носить». Пиппи подошла к ним в длиннющей ночной рубашке, волочившейся по полу. «О, Пиппи, я чуть не умерла от страха», — сказала Анника. «Ну да. Ночные рубашки не смертельно опасны», — заверила ее Пиппи. «Они кусаются только в целях самозащиты». Пиппи надумала, как следует обыскать матросский сундучок. Она поднесла его к окну и откинула крышку так, что скудный свет луны озарил содержимое. Там лежало довольно много старой одежды, которую она просто кинула на пол чердака. Под ней нашли бинокль, несколько старых книг, три пистолета, шпагу и мешок с золотыми монетами. тить дилепум и пить-дили-дей», сказала довольная Пиппи. «Как интересно», — произнес Томми. Пиппи собрала все вещи в папину ночную рубашку, и дети снова спустились вниз на кухню. Анника была страшно рада уйти с чердака. «Никогда не разрешайте детям брать в руки огнестрельное оружие», — сказала Пиппи, взяв в каждую руку по пистолету. «А иначе легко может случиться несчастье», — заявила она, одновременно нажав на спусковые курки у обоих пистолетов. «Здорово шарахнула», — констатировала она, взглянув вверх на потолок. «Там, на том самом месте, куда вошли пули, виднелись две дырочки. Кто знает, — с надеждой сказала она, — может, пули пробили потолок и угодили какому-нибудь из призраков в ноги. В следующий раз они еще подумают, стоит ли им пугать невинных маленьких детей. Потому что если даже призраков и нет на свете то им, верно, вовсе незачем пугать людей до смерти, чтобы они чокнулись. Так я думаю. «Хотите, я дам каждому из вас по пистолету?» – спросила она. Томми пришел в восторг. Да и Анника тоже очень захотела иметь пистолет, только если он не заряжен. «Теперь, если захотим, мы можем сколотить разбойничью шайку», – заявила Пиппи, приставив глазам бинокль. «Мне кажется, с его помощью я могу почти видеть блох в Южной Америке», – продолжала она. «Если мы сколотим разбойничью шайку, бинокль тоже пригодится». В эту минуту в дверь постучали. Это был папа Томми и Анники, который пришел за своими детьми. Он объявил, что давно уже пора ложиться спать. Томми и Анника торопливо стали благодарить, прощаться с Пиппи и собирать свои вещи – флейту и брошку и пистолеты. Пиппи вышла на веранду проводить гостей и увидела вскоре, как они уходят по садовой дорожке. Обернувшись, они помахали Пиппи рукой – Свет из дома падал на нее, Пиппи стояла на веранде, в ночной рубашке своего папы, такой длиннющей, что она волочилась по полу. Ее тугие рыжие косички торчали торчком. В одной руке она держала пистолет, в другой — шпагу, и отдавала ею честь. Когда Томми и Анника и их папа подошли к калитке, они услыхали, как Пиппи что-то кричит им вслед. Они остановились и прислушались. Деревья шумели так, что они едва могли расслышать ее слова — но все-таки расслышали. «Когда я вырасту, то стану морской разбойницей!» — орала она. «А вы...»